Глава первая. «Попал так попал» или «немного о рецепенте». Итак, юноша бледный со взором горящим. Кое-что Саша мне рассказал о своей семье, надо же хоть знать ху из ху. Кстати, как я понимаю, Саша немецкий, так и он понял английскую фразу, не изучая инглиш То есть способность к языкам передается – это хорошо, так мы минимум удвоили языковой багаж. По максимуму, может, и больше, если он хорошо успевал в гимназии по латыни и греческому, а также знает еще какие-то языки. О себе, пока я не распространялся, больше слушал Сашу. Хорошо, что он сейчас сладко спит под опийной настойкой. Есть возможность подумать о собственной дальнейшей судьбе. На него опии действуют гораздо сильнее, видимо, как на кровного владельца тела. Я же вообще не испытываю сонливость, скорее наоборот, хочется действия. Голова у меня уже почти не болит, все же молодой, и хочется думать, здоровое тело восстанавливается гораздо быстрее, чем если бы меня сердешно приложило головой в прошлом моем обличье. Назад мне, скорее всего, пути нет, умер я там солнечным июньским утром 2020 года. Здесь же мне досталось молодое, хотя и нетренированное тело юноши с комплексами и плохим зрением, не слишком обремененное знаниями, Все же мой реципиент закончил университет по второму разряду и был вынужден быть на побегушках у присяжного поверенного, по-нашему адвоката. До самостоятельной практики ему как пешком до Китая, и, как он признался, первое впечатление от реальной юриспруденции оказалось негативным. Все дела, на которые он собирал для метра данные и готовил бумаги, касались жуликов из кубеческого сословия, которые реально были виновны, но надеялись избежать тюрьмы и каторги, заплатив адвокату, специализирующемуся на подобных процессах. Присяжный поверенный и взял царь в помощники из-за того, что помощник происходил из именитой купеческой семьи и мог бы поставлять ему клиентов. Защитой неимущих из податных сословий этот поверенный не заморачивался, так как даже по казенной за защиту крестьян и мещан платили сущие гроши, а вот купцы и фабриканты несли поверенному солидные гонорары, лишь бы не попасть на каторгу за воровство на государственных подрядах. видя что мэтр успешно защищает от отъявленных жуликов, Саша разочаровался в юриспруденции. Свою же практику он не мог получить, не отработав минимум пять лет помощником поверенного. Так что свое вынужденное безделье он встретил даже с некоторым облегчением, как подарок судьбы Вообще-то поверенный несколько заблуждался в способности Саши поставлять ему богатых клиентов. Сашин дед действительно был московским купцом первой гильдии, владельцем, как бы сейчас сказали, холдинга, состоящего из сукновальной и сиценобивной фабрик, представительств и складов в пяти основных городах империи и трех десятков лавок. В Москве и Петербурге у Ивана Петровича, а так звали деда, были большие магазины, торговавшие первоклассным товаром, кроме своего, еще и привозной иностранной мануфактурой. В регионы шли ткани попроще, в основном ситец для небогатых крестьян и мещан. Поскольку Иван Петрович уже более 20 лет состоял купцом первой гильдии и был награжден большой золотой шейной медалью на анинской ленте за по причине трудов праведных на поприще благотворительности и попечения неимущих, то ему и его детям Александром II было пожаловано почетное потомственное гражданство. У деда была дочь Елизавета, Та, что замужем за Генрихом. Затем родились сыновья Павел, отец Александра Ивана, и Николай. Женить бы детей получилось неувязко. Старшие пошли против воли отца. Это случилось уже после смерти жены, бабушки Саши, которая умела успокаивать крутой нрав купца-первогильдейца. После смерти жены характер Ивана Петровича стал еще более несносным. Судя по описанию Саши, он походил на купца Дикого из драмы «Островского гроза». Кроме того, Иван Петрович происходил из старинного купеческого старообрядческого рода, с незапамятных пор жившего среди подобных купцов-старообрядцев на Рогорской заставе, в своей слободе, со своей церковью и кладбищем. У старообрядцев царили патриархальные нравы. Без родительской воли никто не женился. Часто жених и невесты видели друг друга только в церкви и до свадьбы не общались. Все за них решали родители. В этом тоже была своя слабость таких семей. Наследники дела, будучи уже взрослыми людьми и имея своих детей, не могли принимать самостоятельных решений, оглядываясь на волю родителей и опасаясь их гнева. Но как деловые партнеры, рогожские купцы славились верностью слова и своих не обманывали никогда, разве что не Каниан, Табашников, да и то не всегда. То, что главы семейств лет до 50 и более могли не давать самостоятельности детям в ведении дел, Объяснялось и отменным здоровьем старообрядцев, не куривших и не употреблявших алкоголь. Начало расколу в семье положила старшая, Елизавета. Она получила неплохое домашнее образование. Отец мечтал выдать ее с большим приданым за какого-нибудь обедневшего дворянчика, польстившуюся на капитал. Музицировала, неплохо пела, знала немецкие и французские, но была некрасива и предложений от дворян не было. Но тут она познакомилась с владельцем аптеки, куда ходила за сердечными каплями для матушки, Генрихом Циммером, магистром фармации и третьим сыном прусского мелкопоместного дворянина, уехавшим на заработки в далекую Россию. Молодые бросились в ноги отцу. Он, правда, для виду, что за еретикалью-то дочь не выдаст. Но Елизавета уже засиделась в старых девах, к тому же Генрих принял православие, и молодые обвенчались. Злые языки говорили, что бедный немщик Герфон Циммер позарился на купеческие деньги. Однако уж очень большого приданого он не получил, но, похоже, новобрачные искренне любили друг друга и скупердяйство папаши-купца их не особенно напрягало. Я заметил, что, когда Елизавета устав задремывала, а она почти постоянно находилась подле саши Сашей, поила его и кормила с ложечки бульоном, поправляла на голове пузырь со льдом и всячески следила за состоянием племянника, Генрих, сидя на стуле рядом, обнимал ее и гладил по руке. Когда она засыпала, он на руках относил ее на диван в углу, укрывал пледом и сам дежурил, пока жена спала. Аптека Генриха была недалеко, так что он часто навещал нас. Саша называл Генриха дядей, поскольку он был мужем его тетки Елизаветы. Окончательный удар по патриархальному семейству нанесла женитьба будущего Сашиного отца. Павел Иванович влюбился в польскую красавицу Марию Владиславовну Ловицкую, и она ответила ему взаимностью. Родители Марии умерли, из родственников остался дядя, служивший по почтовому ведомству где-то в Привесленском крае, с которым Мария не поддерживала особо теплых родственных отношений. Но телеграмму с просьбой руки племянницы ему Павел Иванович отправил, не получив, впрочем, ответа. Может, тому виной был шляхетский гонор Как же, какой-то купец московит. Ну и Мария была беспреданницей, давая уроки французского в первопрестольные, лишь бы свести концы с концами. Дед пришел в ярость, а опять еретики. На этот раз католики. А может, вообще жиды-христопродавцы. Фамилия Ловицкая ему напомнила Левицких. Но вот отчество невесты Владиславна как-то на еврейское не походило. На деду было все равно. Он только накручивал себя, несмотря на то, что Павлу он собирался передать дело и видел в нем способного негацианта. Тем не менее, Мария приняла православие, и они с Павлом обвенчались. Дед выделил молодым пару лавок с товаром и сказал, чтобы они на глаза больше ему не показывались. Павел Иванович Рьяна взялся за дело и скоро разбогател. Его капитал составил более 8 тысяч рублей, и он получил право купца второй гильдии. Дело в том, что дед выделил две лавки с товаром как часть своего капитала, Самому деду с избытком хватало на первую гильдию, капитала 20 тысяч рублей, а вот отцу он предложил самому достичь этого порога. Впрочем, он не был таким уж недостижимым. Отец прикупил третью лавку в Нижнем Новгороде и удвоил капитал менее чем за 4 года. Благодаря знанию языков и коммерции, он окончил коммерческое училище, отец успешно вел дела с иностранными партнерами. Беда, как всегда, случилась внезапно. Когда Саша учился на первом курсе университета, отца привлекли к суду по делу о торговле контрабандной мануфактурой. Были задержаны греческие контрабандисты, поставлявшие в Одессу мануфактуру партнерам отца, и он попал под подозрение за сбыт запрещенного товара незаконного происхождения. Пусть ничего не удалось доказать, Павел Иванович так и остался свидетелем по делу, не перейдя в разряд обвиняемых, но репутации и здоровье были подорваны, и через год отец скончался от сердечного приступа. Дела стал вести старший сын, Иван, который так же, как и отец, окончил коммерческое училище, но получалось у него не очень. Кроме того, для покупки товара отец брал деньги под залог, и для возвращения долга пришлось продать две лавки из трех, продать дом и один из флигелей, В другом флигеле проживала сейчас семья Саши. Во время учебы Саша давал уроки, принося домой около 15 рублей в месяц. Семья жила совсем не богата, если не сказать бедно. Торговля в единственной оставшейся лавке шла вяло, да еще взнос в гильдию предстояло платить – около полутора тысяч рублей, а то понизят в статусе до третьей гильдии. Хотя Иван, видя, что Саше пришлось оставить службу у поверенного, заявил, что сделает для поправки здоровья брат и все, и, если надо, пошлет его на лечение в санаторию и оплатит любых докторов, но это было попыткой загладить вину, денег на лечение не было. Случившийся одновременно у нас удар по голове у Саши был заслугой старшего брата, давшего субтильному братцу затрещину, от которой тот упал и приложился об косяк двери, потеряв сознание. Сашка, конечно, сам отчасти виноват, обозвав старшего брата тупицей, Но рука у Ивана тяжелая, а мозгов и правда немного. Иван испугался, что убил брата, закричал, сбежались домашние. К счастью, в гости пришли Генрих с Елизаветой. Они оказали какую-то помощь, приложили лед, который принесли с ледника в подвале. И позвали врача. Иван же почти сутки простоял на коленях перед иконой, моля за брата. А вот такая мне досталась семейка. Теперь дождемся, когда рецепент пробудется от наркотического сна.